Друг мой, я видел его. Сердце замирает от одного воспоминания этого зрелища. Я видел благороднейшего из лифлянцев, прикованного к позорному столбу. Капитан, дежурный, не мог отказать мне в свидании, но легче б мне было не испрашивать его. Страдания истомили тело несчастного. Он походил на мертвеца. Ржавчина желез въелась в его руки Но какой сильный дух еще в нем обитал Рыдая, пал я в его объятья Друг мой, сказал он, ты плачешь, увидя меня в таком положении? Знаешь ли, что эти цепи — мое торжество? Это обрывок тех цепей, которыми я опутал вашего Карла и под которыми он скоро изнеможет. Звук их, прибавил он, гремя железами, есть отголосок мира, приговор потомства несправедливой власти. Свет был ослеплен насчет Карла XII. Я доказал, что можно его победить. Мой плен открыл глаза свету. Слава его пала навсегда, навсегда. Не воскресят ее тысячи побед. Напротив, моя возвышается этим унижением, этими цепями. Они говорят сильнее за меня, нежели само предстательство Петра Великого и дворов европейских. Впрочем, я не потерял еще надежды. Да, голос Великого не ходатайствует нигде вообще». Но если погибну жертву умщения, то завещаю будущим векам позор Карла XII и величие моих несчастий. Лифляндия, о мое отечество, я желал тебе добра. Бескорыстный защитник твоих прав это доказал. Я желаю тебе добра. Будут последние слова, которые произнесу, умирая за тебя. Несчастный говорил много, с необыкновенную силой и жаром, глаза его горели, грудь сильно поднималась, звуки цепей по временам потрясаемых казались мне громовыми раскатами, текстами, которыми он придавал своей проповеди особенную силу. Вдруг посреди его движений сустав на одной руке его от худобы хрустнул. Кисть! Сдвинулась с места. «Друг мой», — сказал он довольно твердо, — «справь мне руку по-солдатски, это не в первый раз». Скрипя сердце, я взял на себя должность костоправа и помог несчастному, сколько умел как тело немощно, — прибавил он, — одно легкое движение изменяет его, но дух мой, о, его перенесу я с земли к ногам Творца моего в целости, в том виде, в каком получил его от Творца. Потом расспрашивал он меня долго о тебе, о Луизе, присовокупил, что он не будет спокоен и на том свете, если твоя судьба не устроится по обещанию его и твоему желанию. «Густав любит так много и равно любим», — сказал он, тяжело вздохнув. Мне писали, что одна особа, близкая царю, продолжает устраивать его счастье. Ах, и я думал наслаждаться подобным счастьем, друг мой. Если будешь в Дрездене, скажи моей Ейнзидель, что я, умирая, думал о ней, что у позорного столба... Нет... Нет, не говори последнего. Робкая любовь ее вообразит себе все ужасы моего положения. И падкуль пристанет ей в виде презренном и ужасном. Презрение? Мысль об этом чувстве поворачивает вверх дном все мое существо. Страсть, дружба не боятся такого зрелища, но его испугается чувство, воспитанное в неге в роскоши придворной, окруженная лучами славы и удовольствий. Скажи только моей невесте, что её воспоминание обо мне усладит последние минуты моей жизни. Из глаз несчастного закапали слёзы на высохшую грудь. Оттуда пали они на железо. Я плакал с ним вместе. Голос дежурного офицера прекратил нашу беседу, нас разлучили. При выходе из сарая, нельзя иначе назвать место, где содержался Паткуль, я встретил доброго фрица и подле него увидел розу. Можно было угадать сейчас это дивное творение. Она сидела на голой земле, сложив голову на грудь и потупив томные взоры туда, где душа оставляет навсегда свои телесные оковы. Поверишь ли, милый друг, что она с фрицем откупала себе место подле тюрьмы или большими деньгами, или трудами, несвойственными ее полу? Присовокупи к этим жертвам грубые ласки и насмешки солдатчин. Как скоро имя дяди нашего коснулось ее слуха, она встрепенулась, начала ловить в глазах моих чувства, которые я нес из-заточения несчастного и с жадным вниманием прислушивалась к нашему разговору. Видно, что сильная любовь особенно изощряет чувства. Ибо некоторые слова, сказанные мною так тихо, что старик, подле меня стоявший, едва мог их услышать, отпечатывались верно на лице ее. «Прелестное душой и телом творение! Ты достойна была бы лучшей участи!» Фриц намекнул мне о надежде. Высшая власть уже приговорила Паткуля к казни. Между тем, для обряда, желая показаться справедливую, приказала военному суду заняться процессом несчастного. Можно было заранее угадать, какое зрелище последует за этой комедией. Из Саксонии вывезли Паткуля в закрытой повозке, в которой проверчено было несколько скважин для воздуха. Тридцать солдат генерала Мейерфельда Полка, состоявшего из одних лифлянцев, прикрывали его путешествие в Польшу. 27 сентября должен был печальный поезд прибыть в Казимир, где 30 числа назначено колесовать несчастного. На другой день по прибытии Паткуля в Казимир, где он был заключен в городовую тюрьму, полковой священник, магистр Гаген, Получив тайное повеление приготовить его к смерти, пришел к нему в три часа по полудни. Явление духовной особы разъяснило несчастному его судьбу. «Я пришел утешить вас дарами священного писания», — сказал Гагин. «Благодарю вас, отец мой», — отвечал Паткуль, дрожащим голосом взяв его за руку. «С этим вместе несете вы мне, конечно, другие». Важные вести. Гагин поклонился офицеру, тут же находившемуся, шепнул ему что-то на ухо, и когда тот вышел, обратился с чувством и твердостью к дяде нашему. Выслушайте от меня, благороднейший господин, то, что принес некогда пророк Исаия, царю Езекию. Устрой свой дом. «Ибо ты должен умереть и до вечера завтрашнего ж дня оставить мир сей». Эта весть, казалось, поразила узника, не терявшего до сего времени надежды. Он бросился на постель и плакал. Но это малодушие было только мгновенную данью природе. Вскоре успокоился он, присел на скамейку к пастору и, с красноречием ему свойственным, излил перед ним оправдание своей политической жизни. — Несправедливая редукция и личная ненависть временщика, Гастфера. — Вот мое преступление, — говорил он. Швеция упрекает меня, что я пошел служить ее неприятелям. Но оставил ли я ее счастливой в частях с насмешками и угрозами? Я бежал из нее, как изгнанник, спасая свою голову. Куда было деваться мне? Не в землю же укрыться. По вере своей и в монастыре не мог я найти убежище. Я все употребил, чтобы умилостивить двух королей, но мою преданность, мою покорность презрели. Не этого хотела самолюбивая власть. Она хотела примерно наказать меня за то, что я осмелился возвысить перед нею голос на защиту прав моего отечества, что я вздумал изобличить несправедливость ее избранных и ее самой. В позоре и смерти моей видела она свое личное торжество и унижение смелой истины. Здесь духовник прервал Паткуля, напомнив ему, что не время заниматься делами земли. Осужденный с жаром взял руку Гагина и сказал «Дайте мне малый срок заплатить дань земному». «После того не услышите от меня ни слова о презренных вещах здешнего мира». Паткуль говорил еще о своих услугах прусскому королю и римскому императору. Говорил, сколько тысяч талеров роздал он шведским пленным в Москве, разразился негодованием на малодушие Августа и, наконец, почитая себя оправданным в своей политической жизни, отпустил духовника до ближайшего свидания. В семь часов вечера Гагин посетил опять узника. На этот раз застал он его совершенно успокойным. Добро пожаловать, сказал Паткуль с веселым видом. Вы, как Ангел Божий, приходите к затворнику. Сердце моего спало тяжкое бремя. Я чувствую в себе большую перемену. Радуюсь, что должен умереть. Неволя мучительнее смерти. Лишь бы смерть была скорая. Не знаете ли к чему? «Я приговорен». Гагин отвечал, что приговор остается для него тайною и только известен высшему начальнику. «Ах, и это, почитаю милостью!» — воскликнул несчастный. «По крайней мере, сделают ли мне судебным порядком допросы?» «Думаю», — возразил магистр, — «что вам все объявят на лобном месте». После этих нерешенных вопросов осужденный занялся с ним духовную беседу. «Путем Терновым должны мы идти в Царство Небесное», — говорил он, — «я уверен, что страдания мира сего ничтожны в сравнении с блаженством, ожидающим нас за пределами гроба». На предложение духовника сделать перед смертью какое-либо письменное распоряжение дядюшка попросил бумаги и прибор для письма, и когда подали ему то и другое, продиктовал Гагену духовное завещание, которым отказывал третью часть своего движимого имущества верному и преданному секретарю Никлазону. Почти все имущество его находилось в долгу за августом, который никогда не думал уплатить его. Не мудрено, что этот долг служил одним из низких побуждений выдать падкуля. Верному и преданному секретарю Никлас Зону. Другую часть назначил на выкуп родового имения в Лифляндии с тем, чтобы оно перешло к ближайшим наследникам завещателя. А остальную часть — ты отгадаешь, любезный друг, что он не забыл нас в этом случае. Подписав завещание и передав его духовнику, он задумался — Потом, глубоко вздохнув и качая головой, произнес «Да, да, да, в отечестве своем и на чужбине падкуль имеет друзей, которые будут жалеть о нем. Что скажет о моей смерти старая Курфирстина?» И со слезами на глазах договорил он «моя бедная невеста». «Ради Бога, отец мой, передайте Амалии Ейнзидель мой предсмертный поклон. Обещаете ли?» Магистр дал слово выполнить его желание. О Розе не было слова, но в тайной исповеди его грехов эта несчастная жертва, конечно, заняла первое место. Тут узник не без труда убедил своего духовника в знак благодарности за усердное напутствование из этой жизни в другую принять от него сто червонных и сверх того подарил ему редкое издание Ветхого Завета, которое, как он изъяснился, было лучшим его утешением в черные дни его жизни. Побеседовав еще о разных благочестивых предметах, дядюшка изъявил желание успокоиться. «Мне нужно сном подкрепить тело свое», — сказал он. «Завтра должен я бодрствовать». Духовник оставил его одного. Продолжение письма было написано не рукою Адольфа, Вот его содержание. «Милостивый государь, нет нужды сказывать вам мое имя. Оно, покуда останется для вас тайное Довольно вам знать, что я приятель вашего брата, что он, быв неожиданно потребован королем, с которым и отправился в Польшу, не успел по этому случаю кончить письмо свое к вам и просил меня сделать это вместо него». Исполняю волю вашего брата, продолжаю его повествование и сказанными путями отправляю письмо к вам. Вслед за тем, когда духовник вышел от Паткуля, Николас Зон тихими стопами вошел к нему и открыл, что преданные ему все приготовили к его спасению. Эта неожиданная весть сначала перепугала Паткуля, Совсем приготовясь к смерти, стоя уже одной ногой на пороге гроба, он, казалось, неохотно возвращался назад. Но друзья его сделали такие большие пожертвования. Жизнь взглянула ему в лицо очаровательными глазами Ейнзидель, ведя за собой столько радостей. Насмешка над властолюбием Карла еще льстила ему так много, что он согласился с волею своих друзей. «Буду готов», — сказал Паткуль, отпуская своего бывшего секретаря. И жизнь с мечтами любви и честолюбия разыгралась снова в этой пламенной душе. Выше объяснено, что мейерфельдский полк состоял весь из лифлянцев. Негодование и сожаление одушевили ряды их. Многие из них громко вопияли против жестокости короля. Во всю дорогу из Саксонии до Казимира оказываемо было пленнику снисхождения разного рода. Друзьям его позволено с ним видеться и беседовать. Из скважин в его повозке поделаны окна. Пища давалась ему самая вкусная, дорогой он, видимо, оправился. Наконец, оставлен заговор спасти осужденного». Но как все еще ожидали милости Королевской, о которой доходили слухи во время путешествия, то и отложили привесть этот заговор в исполнение уже по прибытии в Казимир. Все слажено к вечеру 29 -го. В этот роковой вечер должна решиться судьба Паткуля. Вот план заговора. Роза каждое утро и вечер посещает заключенного. Ее пропустят по обыкновению. За корсетом у ней две пилы. Одною рушатся железы на пленнике, другую — слабая решетка из двух связей у окна тюремного. Бечевку, которую она прикрепит под свое платье, спустят в окно. Внизу. У стен тюремных фриц привяжет к концу бечевки веревочную лестницу, бойкие лошади расставлены где нужно, дежурный офицер, неподкупный ни с какой стороны, уподчеван вином». Стража, которая по расчислению времени должна стоять у дверей падкулевой комнаты и под окном ее, у стен тюремных, предалась всею душою заговорщикам. Побег обеспечен. Никлас Зон устлал дорогу червонцами. «Главное дело должна совершить Роза». Приступая к нему, она падает на колено И, подняв к небу полные слез глаза, молит Бога об успехе «Дай мне спасти его», — восклицает она «И потом я умру спокойно Мне, мне будет мой Фишерлинг обязан своим спасением Он вспомнит обо мне хоть тогда, когда меня не станет Он скажет, что никто на свете не любил его так, как я Было к девяти часам вечера. Роза подходит к тюрьме, сердце у нее бьется необыкновенно, она сказывает пароль стражи у входа, ее пропускают. Но в караульне. Навстречу ей дежурный капитан, исполин, плечистый, рыжеволосый, отекший от вина. Огонь, горевший в сальной плошке, бросал полусвет кругом себя и только изредка, забрав вдруг пищи в светильню, ярко вспыхивал. Тогда выставляли сломанными чертами то изувеченное в боях лицо ветерана, изображавшее осуждение и грусть, то улыбка молодого его товарища, искосившего сладострастный взгляд на обольстительную девушку, то на полном глупом лице рекрута страх видеть своего начальника, а впереди гигантская пьяная фигура капитана, поставившего над глазами щитом огромную, налитую спиртом руку, чтобы видеть лучше пред собою, и, наконец, посреди всех бледное, но привлекательное лицо швейцарки, резко выходившее изо всех предметов своими полуизмятыми прелестями, страхом и нетерпением, толпившимися в ее огненных глазах и одеждою, чуждую стране, в которой происходила сцена. Но когда свет в плошке ослабевая трепетал, как крылья приколоченной бабочки, тогда все фигуры погружались в какую-то смешанную, уродливую группу, которая представляла скачущую Сатурналию и над нею господствующую широкую тень Исполина Капитана. — Милости просим, милости просим, залетная райская пташка, — сказал он, устремив на девушку помутившиеся взоры. — Что к нам после зари попало в западню, то наше по всем правам, черт меня подери, да я такой красотки давно не видал. — Ваше благородие, — сказала Роза голосом, в котором выражались смущение и боязнь подпасть к гневу ее властителя. — Позвольте мне к заключенному. Вам известно. Я, презренная тварь, люблю связи давнишние. — Ого! «Знаем все ваши шашни», — прервал, смеясь во все горло капитан, «только что вышел от превосходительного нашего арестанта-целитель душ, как является врач». «Ха-ха! Ну, конечно, оно легче отправляться на тот свет, чтобы меня самый главный из чертей, барон, граф, князь, черт, заполонил, коли я лгу». «Если бы мне пришлось знать свою смерть за несколько часов, я сделал бы наоборот». «Вы так добры, вы так милосердны», — говорила Роза, сложив свои руки в виде моления. Она стояла на раскаленных угольях, но сойти с них не было возможности. Своевольный капитан, стащив с нее неосторожно косынку, положил широкую, налитую вином руку свою на плечо девушки. Белое плечо, как выточенная слоновая кость. Это был пресс, из-под которого трудно было освободиться. «Ну?» Превосходительная поцелуй за пропуск. Каждый миг дорог, рассуждать некогда. Роза исполнила волю пьяного деспота и, думая, что этим умилостивила его, сделала движение вперед, но Геркулес наш обнял девушку так крепко, что Пилы, бывшие на ней, вонзились в грудь и растерзали ее. Роза вздрогнула, выдираясь из объятий капитана. Ад был в груди ее, но она выдавила улыбку на свое лицо, называя мучителя милым, добрым господином, целовала его поганые руки. «А вот сейчас, косаточка, Не думай, однако, чтобы прелести твои нас так ослепили, что мы забыли службу его королевского величества, нашего всемилостивейшего. Черт побери, не несешь ли ты чего запрещенного колоднику?